Глава 30. Чарли. Долгое время никто не приходит. Я начинаю думать, что таким образом они наказывают меня. Мне хочется пить, мне надо сходить в туалет. После того, как я терпела так долго, как могла, я, наконец, писаю в пластиковый стаканчик, стоящий на моём подносе с завтраком, и ставлю его, наполненный до краёв, в угол комнаты. И принимаюсь ходить взад и вперёд, дёргая себя за волосы, а ко мне не начинает казаться, что сейчас я сойду с ума. Что, если никто ко мне не придёт? Что, если они оставили меня здесь умирать? Дверь не открывается. Я колочу по ней изо всех сил, кричу, зову на помощь, пока мой голос не становится хриплым. Я сижу на полу, уронив голову на руки, когда дверь наконец открывается. Я вскакиваю. «Это не та медсестра». На сей раз это кто-то намного моложе неё. Медицинский костюм висит на ней, как будто она просто девочка, надевшая на себя чужую одежду. Я настороженно слежу за ней, пока она идёт по тесной комнате. Она замечает стаканчик с мочой в углу и поднимает брови. «Тебе нужно в туалет?» — спрашивает она. «Да». Она ставит поднос с едой на столик и у меня урчит в животе. Я попросила о встрече с врачом, — говорю я. У нее начинают бегать глаза. Она нервничает. «Хм, почему?» «Врач сегодня занят», — отвечает она, не глядя на меня. «А где другая медсестра?» «У неё выходной», — говорит она. Я ощущаю запах еды. Мне так хочется есть. «Мне надо в туалет», — говорю я. Ты можешь отвезти меня туда? Она кивает, но вид у неё такой, будто она боится меня. Я выхожу за ней из тесной комнаты в короткий коридор. Что это за лечебница, если туалеты в ней расположены не там, где находятся палаты пациентов? Она отступает в сторону, пока я вхожу в ванную, ломая руки и некрасиво порозовев. Когда я выхожу, она совершает ошибку, повернувшись ко мне спиной. Когда она открывает дверь комнаты, я достаю отрезок трубы и прижимаю его к её шее. Она поворачивается ко мне, её, похоже на бусинки, глаза округляются от страха. «Брось ключи и медленно отойди назад», — командую я. «Или я воткну эту штуку прямо тебе в горло!» Она кивает. «Ключи со звяканьем падают на пол». Я подбираю их и следую за ней, направив моё оружие в сторону её шеи. Я заталкиваю её спиной вперёд в комнату и опрокидываю на кровать. Она падает и вскрикивает. Затем я выхожу за дверь, забрав с собой ключи, пытаюсь закрыть её, но тут она бросается ко мне, крича. Какое-то время мы боремся. Она пытается рывком открыть дверь, а я стараюсь запереть её». Мои руки дрожат, пока я перебираю ключи, пытаясь отыскать тот, который отопрет следующую дверь. Я не знаю, чего ожидать, когда я пройду в неё. Коридор лечебницы, полный медсестёр и врачей, и они потащат меня снова в эту тесную коморку? Ну нет, я ни за что не вернусь туда. Я ударю этим куском трубы любого, кто попытается помешать мне вырваться отсюда. Отперев дверь, я не вижу больничного коридора, как не вижу и больничного персонала. Вместо этого я оказываюсь во внушительного вида винном погребе, где из сотен маленьких отверстий торчат горлышки пыльных бутылок. Здесь пахнет брожением и пылью. На другой стороне погреба видна лестница, ведущая наверх. И дверь на её верху. Я бегу к лестнице, ударяю большой палец ноги о неровность на бетонном полу, чувствую, как из раны начинает идти кровь, поскальзываюсь на ней и, чтобы не упасть, хватаюсь за перила — Лестница ведёт на кухню, где горит только одна лампочка, освещающая рабочие поверхности и пол. Но я не останавливаюсь, чтобы оглядеться. Мне надо найти дверь. Я хватаюсь за её ручку, и на этот раз она не заперта. Я торжествующе вскрикиваю, когда она распахивается. Ночной воздух бьёт мне в лицо, и я с радостью вдыхаю его и бегу. Вперёд!